Глава десятая. Встреча с подругами. Зря я надеялась, что преображение муженька было всего лишь ночным кошмаром. Нет, оно мне не приснилось. Когда я проснулась утром, завтрак был уже на столе. Яичница с беконом и ломтиками помидора, сэндвичи, шоколадное печенье и чай. Спали мы в разных постелях. Муж уполз на диванчик в свой кабинет, да и сейчас сидел там, не решаясь лишний раз показываться на глаза. Я принесла свой ноутбук и начала завтракать, одновременно шурша в сети. Честно говоря, сегодня ночью в широкой постели было немного одиноко. Я уже привыкла засыпать на сильном плече сексуального красавца, а тут даже, я не знаю, с одной стороны, вроде неудобно, что я тут в семейной спальне одна, а с другой — не слишком горю желанием ложиться в постель с новым мужчиной. Да и как быть теперь супружескими радостями? Это вроде не пристает, но и колобок меня как-то не очень возбуждает. Интересно, на мужское достоинство тоже проклятье распространилось? А вдруг он теперь еще и храпит по ночам? После вкусного завтрака я помыла посуду и, налив себе вторую кружку чая, принялась думать о том, что мне вчера рассказал дорогой супруг. Первое. Придется поверить в проклятие, поскольку я не смогла найти ничего о каких-нибудь редких заболеваниях, когда человек вдруг так резко меняет облик. Самовнушение тоже не срастается. Ладно, полнота, но рост-то никуда не денешь. Второе. Надо расспросить Уэда, что за гипноз на нем применяли, потому что ни гости, ни я при весьма тесном общении не заметили, что он подурнел, а по его словам, подурнел он еще до свадьбы. Третье. Надо выпросить номер телефона Артура и встретиться с ним. Вытрясти из него побольше информации. Я теперь практически член семьи, так что пусть больше не темнит. В целом ситуация, конечно, беспокоила, но заботливо приготовленный мужем завтрак настраивал на благодушный лад. В голову лезли всякие тупые шуточки про нелицензионную версию мужа, а теперь пробный период кончился, надо покупать ключ. Фыркнула. Примерно так и есть. Если хочу мужа красавца, то буду и ключ искать, и свадьба у нас нелицензионная, не настоящая. Зато это в целом мужик неплохой. «Мне нравится. Единственное, что коробит, что он мне не то чтобы наврал, но многое утаил. С другой стороны, не знаю, рискнула бы я признаться на его месте или длила моменты счастья». Из позитивного настроения меня вывело сообщение в нашем девичьем чатике. «Лен, ну что? Мой благоверный дал добро на сегодняшний вечер. Давай соберемся». «Ох, вот я влипла». «Девчонкам про проклятие не объяснишь. Я сама-то в это все верю только потому, что своими глазами видела Эда в обеих ипостасях. А Ридке с Надкой еще надо как-то скормить легенду, что это не скоропалительное замужество с незнакомцем. Хотя, честно говоря, мой незнакомый муж, даже в образе Колобка, даст сто очков вперед мужьям моих подруг. Он не ревнует и не требует от меня идеально соответствовать его запросам». Вот Риткин, благоверный, всегда отличался дикой ревностью. «Куда пошла? Зачем такую короткую юбку надела? Ради кого ты красишься? Подруги твоей плохому научат. Скажи свой пароль от соцсетей, ты мне что, не доверяешь?» Пароль от соцсетей редке удалось отстоять, но это было эпично. «Девчонки, вот я ему говорю», — рассказывала она потом. «Давай уж тогда и ты мне свой пароль даша «А еще лучше дай твой телефон, и я погляжу, что ты там кому пишешь». Он сразу такой, «Нечего тебе там смотреть, я же от тебя не гуляю». А я ему, «Так и я не гуляю». А он, «Нет, ты что-то скрываешь, не скрывала бы, дала бы пароль». Девки, представляете, кто бы говорил. Еще мне регулярно от каких-то левых мужиков написывает, проверяет. А сам эти фейки делает как под копирку. Холеная морда, дорогая тачка, но сразу видно, в общем, что это его работа». В первый раз не ответила, так он разобиделся, что не забанила в ответ на его «Привет, давай встретимся». Потом я уже ученая стала банить. Так вчера он мне скандал закатил, лайкнул мое фото с очередного фейка и начал на меня орать, что я не баню чужих лакарей. «Да блин, я вообще не слежу, кто там мне лайки ставит. У меня вон проблема, чтобы Андрюшка в рот чего-нибудь не запихал, он же все в рот тянет». Наташкин Макс же помешан на своих попытках сделать из Натки идеальную женщину. Постоянно присылает ей ссылки на каких-то моделей и актрис, которые, едва встав с родильного кресла, уже худые как тростинки, накрашенные и причесанные. Я так и представляю, как им во время родов медики вместо помощи ресницы красят и волосы укладывают. А Натка после рождения Светланки никак не может сбросить набранные 15 кг. Некогда то дом вылизывает, то водит дочь на бесконечные развивашки, а пока толепит или рисует под присмотром дорогостоящих преподавателей, подрабатывает на идеальной работе для мамочек в декрете. Когда она спит, для меня загадка. Макс ей совсем не помогает, потому что раньше бабы и без стиралок жили, в поле рожали, и ничего. Кстати, когда у них стиралка реально сломалась, то настоящий мужчина и хозяин в доме Две недели тянул с ремонтом, потому что сам банально не умеет, а вызвать мастера не позволяет достоинства. Когда Анатка, озверев от нытья мужа по поводу груды белья, заняла у меня денег и вызвала мастера, Макс долго возмущался, что жена, видите ли, отбивает у него желание что-то делать по дому. Он же настраивался и завтра бы уж точно починил. «Слушайте, может, перенесем?» — попыталась выкрутиться я. Ответ Ритки был безапелляционен. «Ты что, мы его не знаешь?» Еле выклинчила этот вечер. Потом у него очередное обострение ревности включится. Вообще никуда не пустит. Я в очередной раз вздохнула. Меня всегда бесили ситуации, когда женщины отпрашиваются у мужей на встречу с подругами. Мне казалось, отпрашиваться должны дети у родителей. Ну или там подчиненные у начальников. Ну уж никак ни один супруг у другого. «Ладно, договорились», — напечатала я и пошла стучаться к Эду. «Можно?» — я поскреблась в дверь, словно котик. Конечно, голос мужа был глуховатый и смущенный. Мой колобок выглянул из-за компа, словно боролся с желанием спрятаться за широким монитором. Мне снова стало его жалко. «Во-первых, хочу сказать спасибо за завтрак», — улыбнулась я. «Нет, правда, мне никогда еще не готовили завтрак». Было один раз романтичное кофе в постель, именно что оно, и именно что в постель, потому что кавалер, во-первых, пролил немного на одеяло, а во-вторых, насыпал в чашку самого невкусного растворимого суррогата. Пожалуйста, муж поднял на меня глаза и снова уставился в сторону. Это, тут такое дело, я хочу понять, что за гипноз-то применял, сказала я решительно, приблизившись к нему. «Какой гипноз?» — настороженно спросил Эд. «Ну, с твоей внешностью. На свадьбе же все видели тебя...» Я хотела сказать «красивым», но вовремя поняла, что незачем снова намекать человеку про его несчастье. «Другим. Я хотела спросить, ты еще раз так можешь сделать?» Ох, кажется, снова не так выразилась... «Вряд ли», — пробурчал Эд, который точно все понял, в ключе ты такой страшный, что на тебя смотреть противно. Такая иллюзия долго не держится и вредна для здоровья, если ей часто пользоваться. «Эд, посмотри на меня». Я положила руку ему на плечо, а потом потянула его на диван, усадив рядом с собой. «Я хочу сказать тебе кое-что очень важное». Дождавшись, когда супруг поднимет на меня свои грустные глаза, такого же серо-голубого цвета, как и были, я отчеканила. Это я понимаю, что тебе сейчас трудно. Я бы, наверное, застрелилась, если бы со мной такое случилось. И поэтому я очень, очень благодарна, что ты этого не делаешь. Кстати, обещаешь, что ничего с собой плохого не сделаешь?» Эд помолчал и выдавила из себя. «Обещаю, пока мы вместе». «Отставить шантаж!» Я шутливо помахала пальцем перед его носом картошкой. «Я не шантажирую», — произнес он печально. «Я просто не понимаю, зачем такой красивой девушке сдался такой, как я». А «Это уж мое дело», — заявила я. «Да, приятно иметь красивого мужа. Но знаешь, между красавчиком и заботливым мужчиной, который готовит мне завтраки и не требует быть моделью с обложки», я предпочту последнего. Такая вот я извращенка. А еще я собираюсь попробовать исправить твою внешность. Либо мы найдем твою проклинательницу, либо накопим на пластическую операцию, если хочешь. Правда, рост никак не увеличишь, это да. В любом случае, рано сдаваться. Я понимаю, что тебе сейчас очень больно, поэтому разрешаю дней пять поныть на свою горькую судьбу, а потом начинаем действовать вместе потому что мне не хочется каждый день слышать «Я такой страшный, ты меня бросишь!» Как ни странно, моя резкость вызвала у него улыбку. Видно было, что он хочет меня обнять, но не решается. Поэтому я обняла его сама, и, кажется, это его немного взбодрило. «Кстати, на последней работе твоей тебя видели...» «Каким?» — уточнила я. «Ты же уезжал в офис, значит...» «Нет, я в офис не заходил», — ответил Эд. «Я был в разъездах по городу, поэтому никто разницы не заметит». «Но собеседование там всякое». «Я же перевелся из другого города», — объяснил он. «Так что здесь просто ожидали нового сотрудника». «А если в соцсетях поищут?» — продолжала изображать из себя детектива я. «А пусть докажут, что это моя страничка». «Имя же у тебя редкое, не верилось мне. И что?» Найдут, увидят меня прежнего. Никто и не подумает связать того красавчика с вот этим. это невесело хлопнул себя по животу, а я украдкой вздохнула, вспомнив его сексуальный пресс. Эх, ладно, нечего жалеть о прошлом. В общем, раз эта твоя иллюзия — дело вредное, то я сегодня пойду на встречу с девчонками одна, предупредила я, а то они не поверят. «Извини», — сказал Эд. «Ну, не то, чтобы я врать люблю, но придется». Я чмокнула своего колобка в щеку и ушла в комнату собираться. «Привет!» — я влетела в кафе, когда Ритка и Натка уже сидели за столиком и призывно махали мне руками. «Привет! А где твой молодожен?» — Ритка прищурилась на меня рентгеновским взглядом. «На работе задерживается», — ответила я бодро. Через полчасика обещал быть. «Как у вас дела, девчонки?» «Нет, сначала давай про твою свадьбу», — заявила Натка, пододвигая мне книжицу-меню. Я бегло пролистала меню. Мы уже не раз собирались раньше в этом кафе, но теперь Олимпия прочно ассоциировалась у меня с предложением руки и сердца. «Да-да, именно здесь Артур уговорил меня выйти замуж за своего лучшего друга». Я заказала себе клубничный мохито, безалкогольный, конечно, и чизкейк. А пока несли заказ, вдохновенно рассказывала подругам про случайное знакомство в интернете. «Ты нам никогда про этого Эда не рассказывала», — покосилась Ритка на свой телефон. Она никак не могла выпустить экранчик из поля зрения. Как-то раз она не ответила сразу на смс и ее тогда еще жених устроил ей скандал, заподозрив в измене. «Ну, я не думала, что у нас вот прям сложится». Я наивно улыбнулась, уже сама почти поверив, что так оно и было. Мы пообщались и перестали, и вдруг месяц назад он мне пишет «Давай встретимся». Ну, я и согласилась. «И что? Сразу сделал тебе предложение?» «Да, прямо в этом кафе», — сказала я почти правду. «Ну ты даешь, Ленуська», — хихикнула Ритка, «вот так сразу». «Кольцо-то покажи!» — Надка требовательно протянула свою руку к моей. Вот, я вытянула правую руку, слегка растопырив пальцы и повертев кистью из стороны в сторону. «Какое красивое!» — восхитились подруги в голос, а я стянула колечко с пальца, чтобы Надка смогла разглядеть заинтересовавший ее узор. «Что это у тебя на пальце?» — удивилась редко. и Я сама завороженно уставилась на узоры, которые были до недавнего времени, Скрыты под металлом. Совсем про них забыла. Хотя неудивительно. В моей жизни в последние дни такая карусель из чудес происходит. Кажется, я уже удивляться разучилась. Ты что, татушку сделала? Красиво восхитилась Натка, оторвав взгляд от кольца. Ну ты даешь. Давайте за мою свадьбу ушла от сквозькой темы я, подняв свой стакан с махита Стекло звякнуло, и мы с подругами пригубили свои напитки. «Лен», — как-то странно произнесла Натка, — «она же светится». И в самом деле узоры на моем безымянном пальце издавали слабое свечение. «Ну да, татуировка такая», — подтвердила я, а самой вдруг стало немного страшно. «Я ведь не делала никакой татушки. Я точно помню, хоть и пьяная была». Ну, ты совсем очумела, подруга, ткнула меня в бок Рита. Я принялась вдохновенно врать про внезапную свадьбу, про то, как муж устроил сюрприз, фотосессию в шикарных интерьерах. Даже не слишком-то и соврала, свадебная роскошь действительно оказалась сюрпризом. Все они так поначалу, грустно вздохнула Ритка, явно вспомнив романтические проделки своего Сереги. Сначала романтика, миллионалых роз, а потом. «Суровые будни». «Ладно, это я о наболевшем. Давай уж выпьем, чтобы твой конфетно-букетный длился подольше». И мы снова пригубили. «Слушай», — очнулась Надка, — «а твой-то запаздывает уже совсем неприлично». «Сейчас ему напишу, я принялась набирать СМС». «О, я тоже». Ритка настучала что-то вроде отчета для супруга и с облегчением отложила мобильник. «Так что у вас новенького, девчонки?» Натка, закатывая глаза, рассказала про нового заказчика, которому пришлось переделывать работу пять раз под дочки на почти непрерывные вопли «Мам!». Ритка пожаловалась на Андрюшкины зубы, из-за которых он уже вторую ночь будет всех громким ревом, а еще на чопорную педиатрису, которая все нервы вымотала в последний визит, и ребенок что-то уж слишком крупный «Перекармливаете, мамаша!» И зубы не по графику нормы. И вообще, проще надо быть, чего вы сразу обижаетесь, мамаша. Знаете, очень полезно иметь родивших подруг. Сразу как-то понимаешь, какая это ответственность, ребенок. Нет, ну это врачиха кипятилась Ритка. И главное, при Сереге она прям лебезит. Никаких грубостей. Улыбается, прям сияет. Я Сереге говорю, а может, ты и будешь сыном на эти дурацкие осмотры ходить? А он мне... «Ага, а ты в это время шастать по соседям будешь? И не мужское это дело, в поликлинику ходить». «А чего ж тогда пошел, раз не мужское?» — спросила я. «А, там у врачихи фамилия Петренко. Решил проверить, не мужик ли это. Вдруг я буду прямо среди орущих сопливых детей романы крутить». «Ой, слушайте, девчонки!» Наташка оторвалась от смартфона, даже в момент нашей встречи ухитряясь переписываться насчет нового заказа. Мне тут такой смешной анекдот прислали». «От любви до ненависти — два декрета». Ритка прыснула, я улыбнулась. «Так, я не поняла, а где твой-то?» — сощурилась Натка. «Задерживается. У них начальник злющий». Я сделала страшное лицо. «А кем работает-то хоть?» «А в плазе, в турфирме, — ответила я. Менеджером». «Ну, хоть платит хорошо?» «Неплохо. Суши вон вчера еле похвасталась я». «Но он хоть во сколько примерно приедет?» редко поглядывала на часы, прикидывая, сколько еще времени она может посидеть с нами, не возбудив в своем ревнивце страшных подозрений. «Пока точно не сказал, виновато развела руками я. Честно говоря, чем дольше мы сидели, тем сильнее я ощущала свою вину перед подругами. Они так надеялись, так ждали, умирали от любопытства, можно сказать» я понимала, что с их семейными заботами выкроить время на нормальную встречу еще не скоро получится. Напоследок мы даже, тряхнув стариной, заказали по слабенькому коктейлю. Хотя я думала, что еще долго не буду пить после того, как набралась в последний раз. Когда мы вышли из кафе, меня ожидал сюрприз. «Лена!» — окликнул меня незнакомый мужчина в серой футболке и джинсах. «Вы кто?» — я немного напряглась. «Мало ли что, ему надо». Вот заговорила недавно с одним незнакомцем и вышла замуж за мужика с сюрпризом. «Я из службы такси», — ответил он. «Но я не вызывала», — растерялась я. «Ваш муж вызвал?» «Ничего себе!» «Как даже он успел?» Быстро прикинув, я поняла. Ради конспирации я отправила Эду сообщение. «Ты придешь? Мы уже уходим». Потом ожидали, когда нам принесут сначала счет, потом сдачу. А муж, значит, обо мне позаботился. Мне стало тепло и в то же время неловко перед подругами. Я что, поеду с комфортом, а им до остановки топать и автобуса ждать? Ну уж нет. А начала я, но водитель меня опередил. Девушки, садитесь, довезу всех.